Глава 7. Милли. Альва не так часто ездила домой, только иногда на каникулы по большим праздникам. И когда возвращалась, каждый раз во всех подробностях описывала мне то, что видела и слышала, в том числе и все детали интерьера. И даже не знаю почему, но она все мерила в роялях. «У них там гостевая комната размером с четыре рояля». Или «Да ты бы видела эту карету, там бы целый рояль поместился». Так или иначе, сей музыкальный инструмент участвовал во всех описаниях. И, видимо, я настолько за все время наслушалась, что первой мыслью, когда я оказалась в отведенной мне спальне, стало Это сколько роялей сюда влезет. Так вот, на скидку тут бы поместилось их штук восемь, причем вместе с музыкантами, композиторами и даже небольшим оркестром, никогда бы не подумала, что комнаты для гостей бывают столь королевских масштабов. Это и не комната для гостей, с важным видом ответил Лорд Гилмор. Это комната для члена семьи, тем более наш род достаточно знатен и состоятелен, чтобы позволить себе любую роскошь. Ну что ж, милиса ты пока располагайся, отдыхай. Если что-то будет нужно, на столике есть колокольчик. Можешь вызвать служанку по любому капризу. А уже к обеду спустишься, познакомлю тебя с остальными домочадцами. А после обеда моя супруга сопроводит тебя в поездке по торговым лавкам. Приобретете все необходимое. Так что набирайся сил. Я хотела возразить, что вовсе не устала. Мы же столь долгий путь проделали всего в одно мгновение, да и оказались сразу в коридоре особняка прямо напротив двери в мою новую комнату. Но, с одной стороны, по-прежнему сильно клонила в сон после бессонной ночи. А с другой, сначала нужно было прийти в себя, а уже после знакомиться с семьей дяди. Или не дяди? Время покажет. Едва лорд Гилмор скрылся за дверью, я обошла всю комнату. Ладно, тут еще имеется личная купальня, но и гардеробная таких размеров, что в нее бы целиком поместился не то, что рояль, но и вся моя спальня в обители. Правда, сейчас обтянутые тканью манекена и пустовали. Лишь на одном было платье. Вполне милое, светлое-голубое с белым цветочным узором и белыми же кружевами. И похоже из магической ткани. Ну да, логично. Не в платье же послушница мне дальше разгуливать. В глубокой задумчивости я вышла на небольшой балкон. Внизу простирался ухоженный сад, и неведомая мне... Плитистое растение обвивало даже перила. Сразу подумалось, что при желании по этим цветущим зарослям можно даже слезть. Но пока хотелось верить, что мне не придется сбегать. Что происходящее — это такая милость судьбы после провала моей мечты о поступлении в университет. Но почему бы нет? Вдруг в этом мире все же есть справедливость? Но столь философскую мысль оборвал торопливый стук в дверь. Я тут же вернулась с балкона обратно в комнату, оказалось это снова лорд Гилмор. Прости, что побеспокоил. Похоже, он даже чуть запыхался. Это что, такое срочное забыл не сказать, что обратно обучался бегом? Но мне ведь нужно тебя предупредить о самом главном. Да, конечно, я вас слушаю. Мое любопытство уже вовсю разыгралось. Помнишь, я говорила о душевной болезни твоей мамы? Так что было установлено, что она происходила от ее магии, и с каждым применением силы недуг разрастался все стремительнее. А раз уж поисковый маячок и сработал на похожую магию, то ты обладаешь... — В точности таким же даром, вернее, проклятием. Потому просто умоляю тебя, магию ни в коем случае не использовать. И смотрел на меня при этом так выжидающе, словно это его участь сейчас решалась и не моя. — То есть от использования магии я могу потерять рассудок? — ошарашенно уточнила я. — Боюсь именно так, Мелиса. Лорд Гилмор смиренно обсложил руки на груди. — Но если хочешь, мы вызовем нашего семейного целителя. Уж он-то тебе доподлинно скажет. Но до тех пор прошу... Не применяй магию даже в мелочах, хорошо? Я медленно кивнула. Как-то от всего этого же голова шла кругом. Еще раз прошу прощения, что побеспокоил. Отдыхай, набирайся сил. Увидимся уже за обедом. И с этими словами он вышел из комнаты. Я сделала то, что мне очень хотелось сделать. Поспать. Точнее, попыталась сделать. При всем недосыпе никак не получалось расслабиться. Хоть и проваливалась в сон, но поверхностный, то и дело просыпаясь. Я банально не чувствовала себя в безопасности. И к такому полудремотном состоянии думалась о том, к чему я вообще стремлюсь. А ведь к совершенно простому — жить в своем собственном доме вместе с теми людьми, с которыми хочешь быть, с которыми ты чувствуешь себя в безопасности, от которых не ждешь ни подвоха, ни предательства, просто потому, что они дорожат тобой так же, как и ты ими. И, казалось бы, для осуществления этой мечты не нужен магический потенциал, не требуется обманами пробираться на какие-либо баллы, не придется создавать фантомов, которые после никак из головы не уходят. То есть вроде бы никаких ухищрений и сложностей, но в то же время такая мечта о светлом будущем кажется куда более труднодостижимой. Но нужно просто придумать план, только при ясной голове. Из-за всех этих размышлений в полудрема, так и не принесшего мне отдыха, знакомиться с супругой лорда Гилмора я спустилась в вареном состоянии. О том, что она меня ждет, доложила служанка примерно около полудня. Хозяйские же сыновья, по ее словам, были пока в отъезде. Вот и хорошо. Лучше познакомиться с новоприобретенными родственниками или не родственниками дозировано. Жена моего дяди ждала меня в холле. Я ее увидела еще заранее с лестницы. Она из-за чего-то отчитывала понурого дворецкого и пока в мою сторону не смотрела. Невысокая и худощавая. По первому впечатлению она оказалась очень суетливой. То и дело взмахивала руками, раз через раз поправляла шляпку, хотя та и так не двигалась. Со стороны складывалось стойкое впечатление, что леди от чего-то очень нервничает, но хоть и старается этого не показать, получается у нее не особо. О, милиса Она сразу заметила меня, как только я начала спускаться по лестнице. Дорогая, как я рада тебя видеть! И едва я спустилась, тут же кинулась меня обнимать. Дай-ка я на тебя посмотрю, а ты так похожа на свою маму, очень-очень. Ты даже не представляешь, как я счастлива, что ты нашлась. Подловина ее эмоций я даже немного устушевалась. «Я тоже очень рада знакомству с вами», — улыбнулась я. «Лорд Гилмор упоминал, что вы были дружны с моей мамой. Буду очень признательна, если вы мне о ней расскажете». «Да-да, дорогая, конечно!» — она подхватила меня под локоть. «Но давай уже по дороге. У нас с тобой сегодня столько дел, столько дел. Но главное что?» «Главное, что приятных. Ты же наверняка обожаешь ходить за покупками». Заговорщи мне подмигнула. «У меня не слишком большой опыт в этом». На самом деле, мой первый единственный поход за покупками был с Андреем. «Ах, да, конечно!» Эмоции на ее лице от восторга до печали сменялись так резко, что я за ней просто не успевала. «Представляю, как тяжело тебе пришлось!» «Я тоже в свое время воспитывалась в обители, и это было скучнейшее время. Никаких развлечений, никаких удовольствий, а кругом поголовно зануды!» «Как же хорошо, что у тебя все это позади!» «Не сомневаюсь, высший свет основательно вскружит тебе голову с непривычки!» Она снова мне подмигнула, Или у нее просто дерднулся глаз. И тут же спохватилась. «Ну все, едем, едем!» Как будто мы куда-то опаздывали. Я возражать не стала. Мне и о маме хотелось послушать, и на столицу посмотреть, хотя бы из окна экипажа. И лишь уже выходя из дома вслед за супругой лорда Гилмора, я запоздала, сообразила, что напрочь не помню ее имя. «Хм, а дядя мне вообще его говорил?» «Да и где он сам?» «О руководе я знала, опять же, из описания Альвы». Она рассказывала, что столица построена кругами, в центре Королевский дворец, и чем дальше к окраине, тем беднее районы. Причем дороги от четырех городских ворот огорожены стенами с воротами, То есть любой, прибывающий в город, хоть и проезжал сначала фактически через трущобы, но и за стен этого не видел. Но я, как нетрудно догадаться, сейчас находилась как раз-таки в богатом районе города, ближе к центру. И хотя, выйдя на улицу, я наивно рассчитывала увидеть где-нибудь возвышающийся над домом королевский дворец, но пока его видно не было. Да и, к слову, я не помню, чтобы Альва сам дворец описывала. Но разве можно проглядеть такую громадину, будучи недалеко от нее? Супруга лорда Гилмора на мой вопрос охотно ответила. Вокруг дворца какое-то там магическое пространство. Прости, я в магии совершенно не разбираюсь, но суть в том, что, попадая туда, ты будто оказываешься в совсем ином месте, то есть не посреди города, а будто бы он вообще не здесь, хотя на самом деле здесь. Она запнулась, явно запутавшись в собственных объяснениях. «Ай, нет смысла описывать. Тем более скоро сама все увидишь. Бал дебютанток будет проходить именно там. О, а вот и наша коляска. Ханди, что стоишь столбом? Открывай дверь!» Бедный кучер справедливости ради столбома и не стоял, и уж точно готов был услужливо схватиться за дверцу открытого экипажа по первому же сигналу. Но, видимо, у жены лорда Гилмора просто была такая манера общения со всеми слугами. Что дворецкий до этого, что теперь кучер. Она забралась в экипаж первой. Я села на сиденье напротив. Обитые красным бархатом и настолько мягкие, что было даже чуточку дискомфортно. А когда тронулись в путь, так и вовсе почувствовала себя очень неустойчиво, но, похоже, саму хозяйку экипажа это ничуть не смущало. Сидя напротив, она активно обмахивалась веером. Но точно не из-за жары, ведь день выдался пасмурный и то и дело чувствовался прохладный ветерок, быть может, со стороны моря. Но моя сопровождающая, скорее всего, использовала веер чисто Для демонстрации эдакий роскошный аксессуар, украшенный поблескивающими самоцветами. Вот почему я цепляюсь к таким деталям? Это же все вовсе не важно, но в то же время не покидают ощущение фальши, и, видимо, поэтому я выискиваю столь придирчиво все, за что только можно было зацепиться. Пока экипаж ехал по мощенной дороге вдоль витых изгородей, за ними простирались сады, кое-где виднелись возвышающиеся особняки. Да и по пути нам встретилось немало экипажей, и как наш и крытых карет и одинаковых всадников. Я хоть и внимательно смотрела по сторонам, но не менее внимательно слушала и мою спутницу. В ответ на мою просьбу рассказать о маме, она вдохновенно начала. «Ох, бедняжка Авелина, мы с ней были так дружны». «Авелина? Разве дядя не говорил, что ее звали Аделина?» «Наши семьи жили по соседству, и мы дружили с самого детства. Лучшие друзья на всю жизнь». «Ох, но кто же знал, что жизнь моей подруги окажется столь скоротечной? Этот страшный душевный недуг сразил ее незаметно. Мы, к сожалению, не сразу его распознали, а после было уже поздно. Ох, дорогая, с тех пор и дня бы не проходило, чтобы я не скорбела по моей милой Эвелине». Она даже достала окруженный платочек и промокнула глаза. Сухие глаза. «Прости, мне сложно говорить на эту тему. Слишком тяжелые воспоминания». «Вот даже разбуди меня среди ночи и спроси, как зовут мою лучшую подругу, я отвечу, Альва». А точно не «Альба», «Эльба», Эльва и еще как. Нет, я и раньше сильно сомневалась в достоверности рассказанной мне дяди истории. Но все же закрадывалось наивное «А вдруг?». Но теперь уж точно было яснее ясного, что тут театр одного актера, точнее двух, и супруга лорда Гилмора актерским талантом точно не одарена. Если она ждала моей реакции, то все равно ничего по этому поводу не сказала. Принялась расписывать, во сколько им обошелся этот экипаж, и откуда им привезли лошадей столь редкой акхеской породы. А я в ответ лишь вежливо улыбалась и особо не прислушивалась. Мысли были заняты совсем другим. «Раз для меня устроен весь этот спектакль, значит, это кому-то выгодно. Кому может быть выгодна сирота без единой монеты за пазухой, с собой, магией или еще чего-то крайне целого? Только тому, кто что-то знает о ее происхождении». А раз эти люди знают о моем происхождении, то через них есть шанс незаметно вызнать и мне самой. Ну а пока остается только им подыграть, изображать наивную дурочку, чтобы от меня не ждали подвоха, и при малейшем признаке угрозы просто сбежать. В любом случае, впервые за эти годы блеснула надежда на самом деле выяснить, кем были мои родители и что же случилось с ними. Хотя, будь рядом Атрей, он бы точно сказал, чтобы я в это не вязывалась, это все слишком опасно почему-то очень его не хватает. Но глупости все это. Невозможно всего за один день так привязаться к человеку. Тем более не к человеку. Пора уже перестать думать о нем. Ну или хотя бы попытаться. Бал-дебютанток, дорогая моя, это самое ответственное и важное событие в жизни каждой девушки из высшего общества. Ответственнее и важнее только свадьба. Но ты не переживай. Тебе несказанно повезло. Твой дебют будет феноменальным в Королевском дворце. Да еще и ты предстанешь в самом лучшем наряде. «Конечно, ты наверняка совсем не разбираешься в моде, но ничего. Главное, что я прекрасно разбираюсь». Она продолжала говорить что-то еще, но я даже не прислушивалась. Голос супруги лорда Гилмора стал просто фоном, как тот же цок от копыт по мостовой. И пусть я вежливо улыбалась, даже периодически кивала на всякий случай, но только лишь для видимости. Череда садов за изгородями наконец сменилась торговыми рядами, от разномастных ветиватых вывесок даже ребила в глазах. Причем некоторые владельцы не поскупились и на магические эффекты для своих лавок. Чего стоила только одна иллюзорная гигантская парящая шляпа с перьями над одной из вывесок. Не знаю, нарочно или все же случайно так сделали, но перья все подрагивали, будто бы в жалкой попытке отсюда улететь. «О, я смотрю, ты впечатлена!» Голос моей спутницы все же прорвался через пелену моей отстраненности. «Между прочим, это моя любимая лавка!» Знала бы ты, какие шляпки привозит из Вандерверга ее хозяин. М -м, ты даже не представляешь. Но не волнуйся, мы обязательно тебе купим парочку. Ты в них точно влюбишься. А что любила Эвелина? Самым невинным голосом тут же спросила я. Кто? Э -э, супруга леди Гилмора захлопла глазами. Эвелина, моя мама. «Ваша лучшая подруга». «А, ну да, конечно, просто имя распространенное. вот я сразу не поняла, о ком именно речь. Эвелина тоже просто обожала шляпки, особенно с кружевами, так что...» Дальше можно было и не слушать. И так картина рисовалась яснее ясного. «Один вопрос. Зачем было навязывать роль моих якобы родственников тем, кто не может даже имени моей мамы запомнить?» «Нет, я не сомневаюсь, сам лорд Гилмор наверняка отнёсся к делу ответственнее своей супруги. И у него уж точно Аделина не превратится постепенно в Эвелину». Но факт остается фактом. Мне активно лгут. причем столь активно, столь же и бездарно. И тут вывод напрашивается сам собой. Тот, кто их в это втянул, действовал в жуткой спешке. Но почему именно сейчас? Восемнадцать лет я никому не была нужна. А чего же теперь вдруг понадобилось настолько, чтобы для меня целый спектакль разыгрывать? Что ж, будем разбираться по ходу этой плохой поставленной пьесы, хоть как начнут всплывать подробности. Супруга лорда Гилмора еще даже не закончила распинаться про шляпки, как наш экипаж остановился. Эта лавка была куда больше всех остальных, возвышалась над ними, как курица над цыплятами. Искрящая магическими огоньками вывеска гласила «изящество и прелестности». А чуть ниже было добавлено «все для прекрасных леди». Видимо, первое название вызывало вопросы, вот и решили пояснить. Но, к слову, из распахнутых двухсорчатых дверей, из -за цветного стекла, как раз выходили несколько довольных леди, за которыми слуги несли обвязанные лентами коробки. И в то же время несколько новых посетительниц спешили внутрь. Похоже, что это и вправду самая популярная лавка. Соскочившись, козел кучер, спешно открыл дверцу своей хозяйки. Но все равно она уже вовсю распиналась. Какой нерасторопный бездарь! Едва она спустилась на тротуар, махнула мне рукой. — Ну же, милиса поспешим! Не мы одни ищем наряд для бала. Ты же не хочешь, чтобы тебе досталось, а бы что, поскорей, поскорей? Но я не успела выйти из экипажа. Резко зажавшие лошади вдруг встали на дыбы и рванули вперед с такой силой, что все еще распахнутая дверца с треском отлетела от удара о столб магического фонаря. Я же едва успела вцепиться в сиденье, иначе бы и сама точно вылетела из несущегося с бешеной скоростью экипажа. Да что вообще происходит? Я никогда раньше не управляла никакими повозками. Но ведь тут должно быть интуитивно все понятно, верно? Нужно схватить в теории вожжи, натянуть на себя или как... Да вы я обманываю, я понятия не имею. Неужто только остается, что посильнее вцепиться в борт экипажа, надеясь все же не переломать себе все, что только можно, когда тот неизбежно опрокинется. Под аккомпанемент моих панических мыслей экипаж прогрохотал через всю улицу, распугивая встречные кареты и пешеходов с тротуара. Слышались испуганные крики, только сама я не кричала. Казалось, все задеревенело в накатившем ужасе, и я даже при желании не смогу не сдвинуться, не даже пискнуть. «Так спокойно, спокойно. Что бы сделал Атрей, будь он здесь? Он бы, без сомнений, попытался остановить экипаж. Я даже нами глаза прикрыла, представляя, как он решительно пробирается козлом, немыслимым образом хватая по воде, или как это называется, и тянет на себя. Я просто обязана попытаться. Все равно есть какой-то шанс, что я не расшибусь при этом в лепешку и... «Не бойтесь, я вас спасу!» Всадник поравнялся с моим слегка безумным экипажем так внезапно, что я в первый миг даже глазам своим не поверила, а неведомый светловолосый мужчина резко взмахнул рукой в перчатки, и разноцветные искры взвелись в воздух, формируя рунический символ. Лошади тут же замедлили бег, перешли на шаг, остановились. Кажется, я слышала их тяжелое дыхание даже явственнее, чем свое. А все потому, что теперь мне стало по-настоящему жутко. Да, именно сейчас, когда экипаж не только остановился, но я при этом так себе ничего не переломала. Благо в этой ситуации мысли формировались за доли мгновений, и вся мозаика сложилась моментально. Я ведь узнала рунический символ. Незнакомец росыпью драконьего стекла колдовал снятие чар. Да только снятие чар может подействовать исключительно у того мага, кто эти самые чары наложил. То есть сначала этот тип отправил мой экипаж в припрыжку и галопом, а после тут же объявился внезапным спасителем. Ничего-ничего, Все не так страшно, подумаешь. Еще один актер в этом спектакле. Главное не показать виду. Тут же очевидный расчет на то, что я ни о чем не догадаюсь. Милая леди, вы в порядке? Лицемир так искренне изображал беспокойство, что в другой ситуации я бы поверила. Да, благодарю, милорд. Голос запинался сам собой, даже не пришлось ничего изображать. Если бы не выбоюсь, все бы закончилось весьма плачевно. Повезло, что я как раз проезжал мимо. Незнакомец спешился и даже галантно открыл мне уцелевшую дверку экипажа. Мне и самой не терпелось поскорее очутиться на твердой земле. Так что я незамедлительно спустилась на тротуар. Дыхание до сих пор прерывалось, и, не сомневаюсь, вид у меня сейчас был да нельзя взволнованный. Но если спаситель и смотрел на меня прямо, сама я все же встречи взглядом избегала. Все-таки раз он маг, да еще и с драконьим стеклом при себе, запросто может и каким-нибудь ментальными заклятиями владеть. Так что из внешности я отметила лишь, что мужчина достаточно молод и хорош собой. В другой ситуации он бы, может, даже мне и понравился. Но после таких фокусов точно ни о какой симпатии не может быть и речи. «Пусть мы не представлены друг другу, но позвольте, я вас провожу». Он подал мне руку, но тут же сам одернул. «Ох, простите, едва не забыл, что на перчатках могли остаться крупицы драконьего стекла. Чуть вас не обжег». Спешно стянул перчатки и спрятал их в карман Камзола. И только после этого снова протянул мне руку. Вот уж не думала, что обрадуюсь супруги лорда Гилмора. «Милисса, Милис, ты в порядке?» Она мчалась прямо по тротуару настолько быстро, насколько позволяла ее комплекция и пышное юбкоплатье. Выходит, она кинулась за мной сразу же, как экипаж сорвался прочь. «Ох, дорогая, я так испугалась!» Она и вправду была белее простыни. Схватившись за меня, пыталась отдышаться. Что, впрочем, не мешало ей продолжать. Лорд Леандр! Какое счастье, что вы были поблизости, вы спасли мою семью от величайшего горя. Ну что вы, леди Давина, не стоит благодарности! с улыбкой кивнул он. Ага, она больше не безымянная супруга лорда Гилмора, а леди Давина, а лицемерный спаситель лорд Леандр. Они знакомы, незнакомый, очевиднее, очевидного леди Давина точно не в курсе этого его дешевого маневра с мнимым спасением. Она явно искренне перепугалась. «То есть этот милый с виду блондин ведет свою игру? Кстати, позвольте представить мою племянницу Леди Мелисса!» спохватилась она. Я, как и положено, присела в реверансе. Лорд в ответ учтиво кивнул. «Жаль, что мы познакомились в таких обстоятельствах, миледи, но я как раз сегодня вечером планировала обсудить одно дело с вашим дядей. Быть может, вы удостоите мне чести лицезреть вас снова?» «Отличная идея!» Леди Давина даже в ладоши хлопнула. «Все-таки она хоть и назойливая, но очень полезная. Мне ведь даже говорить ничего не надо, она всегда наперед скажет. Будем безмерно рады видеть вас сегодня у нас за ужином!» «Благодарю!» Леандр снова кивнул. Благо на этом ограничился с любезностями. «До скорой встречи, леди Мелисса!» Я ответила лишь короткой улыбкой. «Ну а что? Пусть и дальше считает, что я ничегошеньки не понимаю в магии и в людях. Хотя да, в людях я и вправду ничего не понимаю». Леди Давина отвлеклась на то, чтобы поворчать на примчавшегося кучера. Мол, тот обязан явить чудо, и чтобы к нашему возвращению экипаж был цел и прямо напр напротив лавки. Ну, а я провожала взглядом удаляющегося светловолосого всадника. Перед поворотом дороги он остановил лошадь, оглянулся и снова на прощание махнул мне рукой. Пришлось махнуть в ответ. — Что ж, за ужином попробую разобраться, что это за тип, и, главное, зачем ему все эти махинации? Но все же, как сильно вокруг меня раскидывается эта паутина лжи. Знать бы еще зачем. Оставив кучера разбираться с экипажем, леди Давина подхватила меня под руку и повела обратно к нужной нам лавке. Будто бы, даже не замечая любопутствующих взглядов прохожих, моя спутница меня активно просвещала. Между прочим, у лорд Леандры не абы кто, а единственный сын и наследник главного королевского советника. Его отец, лорд Фиттер, можно сказать, второй по могуществу человек в стране. «Ну ладно, не второй. Но третий точно!» «А кто тогда второй?» «Лично я раньше про королевского советника ничего не слышала, да и, честно говоря, даже не интересовалась. Все, что я знала о верхушке нашей власти, есть король Видарт третий, есть королева Элея, а вот наследников у них нет. Второй — глава ордена Черного Пламени. И вообще люди поговаривают...» Она все-таки понизила голос до шепота и даже опасливо огляделась, «что этот глава на самом деле владеет всей властью в королевстве» а наш король просто для видимости. Про черных рыцарей вообще много всего знающие люди говорят. Но нам же это неинтересно, так ведь? Почему же мне очень даже интересно, кто же такие эти рыцари, вокруг которых такая аура мрачных тайн? Вот, кстати, жутко любопытно было бы взглянуть хоть на одного из них. Альва утверждала, что они жуткие, как черные тени, не всегда, конечно, а только когда обращаются. Да и в человеческом обличии их сразу можно опознать по абсолютно черным глазам. Но справедливости ради, сама Альва лично ни одного рыцаря не видела, рассказывала лишь чужих слов. Но леди Давину в любом случае таинственные рыцари из не менее таинственного ордена сейчас не интересовали. Она вдохновенно продолжала. «Так вот, лорд Фитер, главный королевский советник, очень влиятельный человек. Конечно, может, и не такой влиятельный, как его предшественник магистр Доверган, уж тот-то слыл тем еще интриганом». Говорят, король ни одного решения не принял без одобрения этого магистра. Вот насколько тот был могущественен. Mm. А о чем мы все-таки говорили? Она неизбежно сбилась с мысли. О том, сколь примечателен лорд Леандрд. Я вернула разговор в нужное русло. Раз уж леди Давина знает все сплетни, и, надеюсь, не сплетни тоже, может, хоть немного пролет свет на истинную суть очередного лжеца. А еще какой примечательный такой приятный молодой человек. С первого взгляда производит неизгладимое впечатление, согласись, и ведь, между прочим, он все еще холост. Заговорчески мне подмигнула. Сама понимаешь, лучшей партии для любой леди и придумать невозможно. Но ты и сама с ним сегодня за ужином познакомишься получше. Представляю, с каким нетерпением ты этого ждешь. Не волнуйся, мы и для сегодняшнего вечера тебе непременно подберем прелестное платье. Ой, сколько всего нам предстоит купить, столько всего. Леди Давина восторженно говорила что-то еще, но я, даже сосред... но я даже сосредотачиваться на ее словах не могла, да и не стоило. Речь шла то о шляпках, то о том, какой Элеандры замечательный. Я из всех ее речей выяснила одно: она в искреннем восторге от этого сына королевского советника, и хотя его выходка сомнимым спасением для леди Давины так и осталась тайной, она все равно на его стороне. По крайней мере, пока не прозвучало ничего осуждающего, даже ни малейшей скандальной детали. Может, раз его отец так влиятелен, на его счет просто не рискуют сплетничать? И, кстати, про отца. Не мог ли этот самый королевский советник и быть тайным кукловодом? Должен же быть кто-то, кто знает обо мне и организовал все это представление, пусть и некоторые актеры не в курсе об участии друг друга. Хотя, конечно, версия с советником просто предположение. Банально, потому что пока подумать больше не на кого. В лавке изящества и прелестности леди Давина явно была завсегдотаем. Помимо нескольких прислуживающих девушек в серой униформе нас встречала сама хозяйка. дама пышных форм в не менее пышном платье. «Ох, как идеально, прелестная юная леди!» Тут же оглядела на меня, едва леди Давина представил. «Конечно, конечно, у нас вы найдете все необходимое». И мне оставалось только идти в примерочную и ждать, пока подоспеют девушки с нарядами, чтобы все это обилие примерить. В довольно просторной комнатке с зеркалами вместо стены и маленьким удобным диванчиком одуряющий пахло духами. Но даже это отошло на второй план, едва я в собственном отражении в зеркале засекла легкий блеск. Источник нашелся мгновенно, крошечная искорка на подоле моего платья. Драконье стекло. Ну да, когда Леандра распылял его щедрой рукой, несколько искорок вполне могло попасть и на меня. Так, ладно, сейчас или никогда? Пальцы чуть дрожали, разум занудствовал, что я совершаю полнейшую глупость, из-за которой ходить мне с ожогом на коже. Но я не отступилась. Может, и глупость, ведь все на свете знают, что драконьего стекла нельзя касаться. Но я просто обязана проверить. Искорка чуть кольнула пальчики пальцев. Не больно, приятным теплом. Соскользнула на ладони и мерцала. Я даже к стене прислонилась. Сердце колотилось так, что дышать было трудно. Значит, и вправду, мне в прошлый раз не показалось. Я могу прикасаться к драконьему стеклу без каких-либо для себя последствий. Может, у меня низкий магический потенциал, но именно это — моя уникальная особенность. Хотя какой прок от этой особенности? Что она дает? Явно маловато одного этого для клубка интриг вокруг меня. Выходит, есть что-то еще. От звука шагов рука дрогнула, искорка драконьего стекла упала на пол и исчезла в арсистом ковре. А мне уже несли первое платье. «Госпожа, вы в порядке?» Первым же делом услужливо спросила одна из девиц. «Вы так бледны?» «Здесь немного душно». Пришлось сочинять на ходу. Только и всего. Ну что ж, еще одна щепотка ясности, но толку. Даже посоветоваться не с кем. Вот был бы рядом Атрей, ну. Но... Все, хватит же уже о нем думать. Нет его, он был лишь иллюзией. А меня окружают вполне реальные люди и реальные проблемы. Но все же, что уж лгать самой себе. Мне и вправду его очень не хватает. Атрей. Знаешь, что страшнее глупости? Уверенность, что это раньше ты изглупил. Но теперь-то точно не станешь. И в итоге глупишь еще больше. Вот взять меня, к примеру. Я мало того, что влюбился в юном возрасте, в скорости женился, так еще и как дурак последний был верен своей жене долгие годы. И вот теперь, когда ее уже 10 лет как нет, я осознал, сколько всего упустил. Ну и пустился во все тяжкие. Только тут даже проблема не в том, что парочка охмуренных мною дам младше меня в два раза, а еще одна так и вовсе в три раза, а в том, что у нас вопиющие несовершенные законы, запрещающий жениться мне на всех этих дамах сразу. Думаешь, зря и что ли, на прошлой неделе изображал приступ сердечной болезни, чтобы все эти дамочки, которым я наобещал любовь до да гроба, подумали, что гроб тоже вот-вот, и сами от меня отстали. Учись моей житейской мудрости, пока я живой. Прости, дед, но советчик из тебя так себе». Риндегард фон Тенфелд лишь фыркнул и, по-прежнему, хитро глядя на внука, из-под седых лохматых бровей, ответил. «Так а что поделать, если я тебя вижу и слышу даже реже, чем собственную совесть? Не могу же я упустить такую возможность, тем более твой отец все равно меня не слушает. Он почему-то обиделся, когда я обрадовал его, что скоро заведу себе молодую жену, которую ему придется называть мамой. Ну, ты знаешь своего отца, вообще не понимаю, кого он такой занудный и совершенно не понимающий юмора. Кстати, о чем ты вообще спрашивал? Примерно час назад, когда нам только подали чай сюда в кабинет, Я вполне конкретно спросил про магистра Довергана. Терпеливо пояснил Атри, прекрасно зная многословность деда. Но за все прошедшее время ты его даже не упомянул. Но ведь про дамочек интереснее, чем про почившего королевского советника, согласись!» Риндегард довольно пригладил свою ровную бородку и даже подмигнул сидящему в кресле напротив внуку. «Соглашусь, но иногда про советника все же полезнее». Оставив на столик уже давно пустую чашку из-под чая, Атри опустил руку на мягкий подлокотник. «Так что насчет Довергана? Ты же знал его лично. Мне нужно абсолютно все, что ты о нем помнишь». «А что, в вашем темном притемном ордене больше никак информацию не раздают?» С невинным видом уточнил Риндергат. «В том и суть, что пока я не хочу посвящать орден в это дело». «То есть это лично? «Да, то, то есть нет. Слушай, сложно объяснить, и у меня, и вправду, очень мало времени. Нужно найти одного человека как можно скорее, и, возможно, магистр Доверган — последняя зацепка. Что ты о нем помнишь?» «Да я не так хорошо его знал!» Дед, к счастью, не стал больше увиливать. Но при всех его недостатках он был феноменально умен и хитер. За ним закрепилась слава человека, способного просчитать вперед ходы всех окружающих. Он не зря служил главным советником у короля. К тому же Видарт тогда был молод и без магистра мог натворить много необдуманных глупостей. Хотя говорят, что Даверган был искусным интриганом. Сам лично я с этим не сталкивался. Знаю лишь, что магистра сломила смерть единственного сына и наследника. Кстати, тот тоже был черным рыцарем. Интересно, Андрей, а ты хоть раз задумывался, почему среди вас нет старших? Задумывался, почему вы все тринадцать приблизительно одного возраста? Я прекрасно знаю, что рыцари долго не живут. Но речь сейчас не об этом. Доверган еще при жизни создал тайный магический маячок и почему-то разместил его не абы где, а именно в архиве ордена. Как думаешь, почему? Хм, Риндегард озадаченно пригладила без того ровную бородку: Это довольно странно, учитывая, что после смерти сына магистр, мягко говоря, был с орденом не в ладах. И то, что маячок тайный, если только попытка что-то спрятать прямо под носом, чтобы точно не догадались там искать, но зная довергано на его привычку все просчитывать и перестраховываться, я бы предположил, что маячок был бы не один. Наверняка он создал бы несколько и в надежных местах. «Только что за маячок и к чему или кому ведет?» «К одному человеку», — отре поднялся с кресла, «которого позарез нужно найти. Извини, но я уже пойду. Проверю в королевском дворце, в бывшем хранилище Довергана, на наличие маячка. Мне как можно скорее необходимо выяснить, кто мог засечь этот сигнал». Уже дошел до двери в коридор, как дед его окрикнул. «А ты уверен, что стоит действовать в тайне от ордена?» «Пока да. А если ваш владыка узнает?» «Как-нибудь выкручусь». Разве после того скандала с дуэлью не лучше ли хотя бы на время поменьше своевольничать? Я сам разберусь, как мне поступить. А чем пахнут ее волосы? Матиолы, тьма побери, что? все таки я вернулся к деду. Ох, плохо дело. Тот прикрыл глаза ладонью и покачал головой. Это я тебе говорю, как тот дурак, который почти всю свою сознательную жизнь не был однолюбом. Кстати, а что такое Матиола? Цветок такой, расцветает только ночью. Атрей собрался всем своим терпением. «К чему вообще такие странные вопросы?» «К тому, что пока ты тут час сидел, я достаточно на тебя насмотрелся. Ты явно чем-то и кем-то одержим. И сейчас моя догадка подтвердилась. Так что за девушка? Откуда вдруг взялась? Это к ней ведет маячок? Есть шанс их тебя хоть как-то благоразумить?» «Ты как Тео, право слово!» Атрей перевел дыхание. «Да, маячок ведет к ней. И она пропала». Но из личного тут только то, что я перед ней виноват и теперь несу ответственность. Я должен как минимум убедиться, что она в порядке, ничего плохого ей не грозит». Дед смотрел на него так пристально, словно собирался обвинить чуть ли не в но Выдал как приговор. «Ты знаешь, чем пахнут ее волосы». «Да какое-то имеет значение», — Кмора парировала Трей. «Я просто привык запоминать даже деталь». «Да? А как тогда пахнут мои волосы?» Он снова хитро прищурился. Понятия не имею, не нюхал. Даже не знал, чем хочется больше. Засмеяться или уже закатить глаза? Послушай, я ценю твою не в меру оригинальную заботу обо мне, но давай уже закроем эту тему. Уже взялся за ручку двери, как Риндегард философски выдал. Настоятельно советую держаться от нее подальше, и потому что ты очень странно на эту девушку реагируешь. И потому что доверган не создавал секретов на пустом месте, тем более растянутых на столь долгое время. Ты рискуешь оказаться в такой ситуации, в которой тебя даже твой орден не готовил. Ты не всесилен, Трей. Не стоит об этом забывать. В ответ Атрей лишь кивнул, и уже идя по коридору, слышал, как дед позвал к себе дворецкого и теперь говорит принести ему матеолу, ибо ему несказанно интересно, что это за цветок такой. Что ж, изначальная версия подтвердилась. Остальные маячки тоже наверняка были созданы дверганом. И если найти их, можно выйти на того, кто засек их сигнал. И успел забрать Милли. А ведь она тоже сейчас где-то здесь, в Руквуде. Что с ней? С кем она? Поскорее бы ее отыскать. Иначе, если версия с маячками не удастся, балдебютант так останется последней зацепкой.